Все, как по уговору, принимали строгую осанку, расправляли плечи, с заботной радостью укладывали и не могли уложить на груди концы своих платков. Но каждая про себя уже подбирала и пробовала свой голос, чтобы не сорваться и не опоздать при начале. И уже чувствовалось на лицах общее скрытое волнение, потому что наступала та важная минута, когда все должны вступить в душевную складчину, где в едином дыхании сольются и голоса, и души. Запевала Сима Угарова, полненькая степенная девица с черными в разлет бровями, отчего казалось, что она с постоянным изумлением вглядывается во что-то непостижимо далекое. Маленькую хорошо прибранную головку она чуточку откинула назад, и все сделали то же самое, не сознавая того. Теперь ее воля была признана всеми. За ней неотступно следили, старались угадать, как, какой с и л о й и высоты возьмет она за п е в чтобы Влад отозваться на него своим вступлением, помочь и ободрить других, которые в том же затаенном, но трепетном ожидании рабели перед первым, самым строгим, проголосным вздохом. И как ни был внимателен хор, запев, показался всем, прозвучал внезапно, потому что Сима даже и бровью не тронула, только вдруг опустила глаза и в тихом, задумчивом распеве сказала, «Уж я стану поутру, ранешенька, и умоюсь е б е Лешенька, я утруся русою косой, девьей красой». С тем же тихим очарованием прошелся хор, и вступление, совсем не окрепнув, тут же опало, да так славно и дружно, что лица девушек вмиг обновились, глаза их засияли от горячего, но сдержанного порыва. «Красота ты моя, девья красота!» Увлеченно совсем на голос взяла Сима и, надеясь на поддержку хора, Выбросила свой чистый молодой голос до звенящей высоты. А на самой опасной, казалось, запредельной ноте, Откуда легко сорваться и загубить всю песню, с е м и н Зачин вдруг с широким размахом подхватили девушки И залились в красивом и сильном распеве, Легко и свободно снижая и успокаивая его. И каждая из них переживала теперь, один радостный для всех подъем, и не слышала своего голоса, гордясь и любуясь за всех. Меня маменька бронила, уже с лихой грустью опять положила за чин Сима Угарова. И вдруг молоденькая девчушка, устенькая, с бледным личиком и тонкой синей кожей под крупными диковатыми глазами, неожиданно для всех, но упрямо и верно, начала вторить Симе, которая не любила подголосков в запевах. Все девушки изумленные строго глянули на Устеньку, да и сама Сима как бы посуровила бровью. Но Устенька никого и ничего не видела, уверенная в том, что поможет и должна помочь Симе взять трудный разбег. А в начатом куплете действительно был сложный переход от затаенно доверчивого запева Громкой и мощной октаве Я в ополюшке гуляла. Устенько своим слабым, но чистым голоском Как бы со стороны высветила с и м и н голос, И та легко, с широким дыханием, Бросила хору вызов. Глава девятая И вдруг под окнами прошла гармошка. В избе все на миг замерли. И тут же начался переполох. Девушки с таким старанием вели песню, что забыли обо всем на свете. Забыли время, место, подруг и, наконец, себя. Но с гармошкой вспомнилось все. Каждой показалось, что она чересчур разогрелась и горит, а лицо так и обносит липким жаром. Прическа сбилась, платок совсем сполз куда-то. А главное, потерян, и нельзя теперь вернуть тот пригожий вид, который был выверен перед домашним зеркалом. Все суетились, обмахивались платочками, наперебой приникали к зеркальцу, повешенному на передней стене. Оставалась спокойной только одна Сима Угарова, хотя щеки ее и без того румяные после песни были охвачены огнем. А гармошка уже шла по двору, И в переборах страдания обмирали и падали девичьи сердца. Мы, ребята, ежики, за г о л я н и щ е м ножики, пели парни со свистом и у х о н е м